глава шестая. На новом месте обычно не спится, но за счет душистого сена, положенного на кровать, до деревенского воздуха спал я до восьми утра, и в дороге тряский автобус мои мысли взбалтывал. Зачем еду в город? Наивный дед полагал, что пропавший мертвец наводит на людей порчу, вернее, творит чудеса. «На юридическом факультете меня не учили, что делать с информацией, например, о взрыве консервных банок или тени, висящей над лесом. Но на юридическом факультете учили не оставлять без внимания любую информацию. Вполне возможно, что дед не так воспринимает и неправильно толкует. Нужна проверка. Одному мне она не под силу. Я следователь прокуратуры, а не оперативник». Цель поездки в город прояснилась. Во-первых, заполучить оперативника. Во-вторых, посоветоваться с начальником следственного отдела. К нему я пошел прямо с автобуса. Филипп Иванович удивился. Неужели все выяснил? Я стал излагать рассказы деда по эпизодам, ожидая иронической усмешки. Но на широком и обычно равнодушном лице начальника появилась даже сосредоточенность. Я надеялся на конкретный совет. Вместо него прозвучал загадочный вопрос. «Сергей, а ты не проверял? Что?» «Может, он того вернулся? Кто? Покойник-то? Куда вернулся?» «Домой, то есть в могилу. Я снял очки и протер их тщательно. Когда начальство говорит глупость, я всегда думаю, что оно шутит. Оно и шутило. Чего было ждать после моей информации? Но дальше оно начальство сморозило глупость, которую к юмору не отнесешь. Рябинин. Во Фруктовом живет прорицательница Лия. Не сходить ли к ней? Кому сходить? Тебе. Следователю прокуратуры обращаться за помощью к колдунье. Рябинин. К ней начальники милиции обращаются, администрация, директора. Она не колдунья, а ясновидящая. Я как-то обмяк, словно мгновенно лишился воли. Да я и лишился. Что можно говорить старику в деревне, кто не пристало изрекать советнику юстиции, начальнику следственного отдела прокуратуры области. Но в те несколько минут, что мы просидели молча, во мне шли качественные процессы. Не зря ли кипячусь? Примерно с шестидесятых годов пошла густая мода на биолокаторы, ведуней, экстрасенсов и прочие полтергейсты. В газетах, книгах, на телеканалах. Говорят, у американского президента есть персональный звездочет. А я что, умней американского президента? Филипп иванович что же это ясновидящее видит? У нее особое биополе. Женщины рассказывали. Смотрит на тесто, и оно начинает подниматься на глазах. «Мне не пироги печь», — буркнул я. Один врач решил Лию проверить. Взял палату на обход больных. Подвел к пожилой женщине. «Что с ней?» Лия глянула в лицо больной и отвечает. «Желудочное кровотечение на почве сильного нервного потрясения». Больная заплакала, — и достала из подушки телеграмму с сообщением о смерти дочери. Я, разумеется, опять что-то буркнул. Таких случаев можно найти десятки. У какого человека не бывает сильного нервного потрясения? Кстати, какой следователь не вспомнит заковыристо мистического эпизода? Как-то пришла ко мне женщина и сказала, что ювелирный магазин, над которым она живет, скоро ограбят, она чувствует. Я сказал ей что-то про суеверие, но директору магазина позвонил. Тот лишь посмеялся. Ночью магазин ограбили. Потом я спросил, как женщина догадалась. Вибрация. В подвале под магазином ночью сверлили, а у женщины стенка тихонечко пела. Филипп иванович Пример с желудочным кровотечением и нервным потрясением еще не доказательство. Сергей. Да к ней цыганки ходят. Погадать, что ли? Получить информацию, чтобы использовать в своем гадании? Это проверялось? Неоднократно. Угнали грузовик с импортным товаром. Фура не на один миллион. Ясновидящая указала, где она стоит с точностью до 500 метров. «Грузовик не иголка», — возразил я. «Она показывает гражданам, где рыть колодцы». «Это и я знаю, где растет хвост и роется мошкара». «Сергей, она тонкий психолог». «Само собой, ясно видит не глазами, а разумом». Мы не могли понять мотива одного убийства. Мать трех девочек родила мальчика и задушила его. Нормальная женщина, богатые родственники ее обеспечивали. Правда, супруг был выпивоха и бездельник». Следователь приплел Фрейда, а ясновидящая заключила уверенно, из-за мужа. Потом это подтвердилось. Мстила, не мог я уловить связь мотива убийства с мужем. На неё накатило злоба. Еще один родился пьяница и тунеядец. Материнская мысль не беспочвена, но убивать. Тут без психиатра не обойтись. На меня заняла другая мысль. Про ясновидящую. Пророки, предсказатели, провидцы — это прежде всего умные люди. Те самые, которым не нужны социологические институты и опросы. Они знают, безо всякой сенсорики. Артамонов поставил локти на стол и прикрыл щеки широкими ладонями, образовав ими что-то вроде домика, из которого выглядывала лобаста-лысая голова. Теперь будет смотреть долго и уничижительно. Мое неверие его раздражало. Похоже, он решился на какой-то веский аргумент. Рябинин. Шел судебный процесс. Зампрокурора области говорил речь. Вдруг пошатнулся и упал. Сердце остановилось. Паника. Вызов скорой помощи. А счет на секунды. Что делать? В коридоре оказалась Лия по каким-то своим делам. Ее позвали. Она взяла прокурора за руку, подержала, и сердце его забилось. Как же она это сделала? Говорит, что работу сердца прокурора переключила на свое. Надо бы удивиться. А почему, если прочел в газете, что в каком-то городишке прописаны семьи натуральных вампиров, Не только прописаны, но и покупают кровь на местном мясокомбинате. они только покупают, но и крепят ее водкой.